Душа молчит. В холодном небе все те же звёзды ей горят. Кругом о злате и о хлебе народы шумные кричат. Она молчит и внемлет крикам, и зрит далёкие миры, но в одиночестве двуликом готовит чудные дары. дары своим богам готовит и умощённый в тиши неустающим слухом ловит далёкий зов другой души так белых птиц над океаном неразлучённые сердца звучат призывом за туманом понятным им лишь до конца 3 февраля 1901 года